Глава 7. Три дня Габриэла. Прошел январь. Подходил к концу февраль. У нас это время всяческих ремонтов и приборок. Числа 15 в январе. Выходит на улице бригада дворников в основном тетки. Все в голубых фирменных футболках с надписью «Муниципальная служба». Ходят с жесткими пластиковыми метлами, катят за собой тележки с мусорными ведрами, вычищают все углы и перекрестки в центре городка. Работают абсолютно никуда не спеша. Перекрикиваются через улицу. Вот остановился посреди дороги автомобиль. Водитель разговорился со знакомой дворничихой. Они болтают, смеются. Сзади выстроилась очередь из трех машин, только что отъехавших от супермаркета, люди в них терпеливо ждут, пока те наговорятся. А куда торопиться-то? Уборщицы работают полдня, все, компания закончена. Потом их не увидишь 3-4 месяца. Остальное время уборкой занимается дождь. Еще чинят дороги. Во многих местах проезжая часть замощена поставленная торчком, черной океанской галькой. Ремонт выглядит следующим образом. Два мужика, огороженные красно-белой ленточкой, привязанной к поломанным стульям, вооружившись резиновыми киянками, сидят на корточках и вбивают камешки. Рядом стоят два помятых ведра с камнями. Безотказная и очень дешевая технология. Кое-где, опять же, окруженные пестрой лентой, открытые люки, проверяют всякие коммуникации. К концу января, глядишь, сняли лампочки с платановый пальм, рождественско-новогоднюю иллюминацию, демонтировали псевдоелки на променаде. К началу февраля все следы многодневных праздников стерты, и город принимает будничный вид, хотя разницы никакой. По-прежнему на всех углах стоят и сидят целыми днями, праздные мужички, греясь на солнышке и переговариваясь время от времени. По-прежнему с утра бары полны теток, только что сделавших необходимые покупки в одном из двух громадных супермаркетов и теперь жаждущих выпить по чашечке кофе и поболтать о своем, о девичьем. И по-прежнему собираются стайками. И воркуют мои приятели-голуби у безымянной пивнушки на площади возле церкви чудес господних. 1 марта получаю в WhatsApp послание от Агнес. Его стоит процитировать. Руди, я купила камеру Сони. Я купила свою камеру. Я купила свою собственную камеру. Я отправил в ответ. Знак вопроса, и вот что пришло. Только представь, иду по улочке в районе Гамбургского порта, сам понимаешь, у меня могут быть там некие дела, прохожу мимо небольшого комиссионного магазинчика бытовой техники и всякой электронной хурды, и вдруг меня словно притягивает к витрине. За стеклом стоит моя Sony. Нет, конечно, все камеры одинаковы с виду, Но это подавало мне телепатические сигналы. Это я, я. Захожу, прошу парнишку-продавца показать мне эту камеру. Ты же помнишь, я все свои вещи подписываю. Открываю крышечку, за которой карта памяти стоит. И точно, вот он, мой знак. Конечно, я купила ее. И знаешь, в этот раз она обошлась мне в два раза дешевле, чем в первой. Агнес действительно всегда метила свое имущество. Не знаю, откуда у нее эта привычка, но на розовых платочках была вышита монограмма. Сумочки, чемоданы, блокноты, посуда — все, что принадлежало ей, было украшено буквой Z, перечеркнутой двумя горизонтальными черточками, как обычно бывает у знаков валют. Представляю, как она... Сопяя, высунув язык от усердия, царапала свой знак иглой на крохотной крышке отсека для сиди карты Я спросил ее, а как же Барбадос? По моим расчетам, она должна быть в Вест-Индии, а вовсе не в Гамбурге. Нет, дойдя до Канар, она провела там пару недель, облазила все острова, а потом что-то захандрило, заскучала и решила возвращаться домой. Пора, — написала, — уже к своим старухам, а то фрау Зибель начнет распространять слухи о моей кончине, а выжившая почти окончательно из ума фрау Мюллер совсем забудет о моем существовании. Пора окунуться в этот серый скучный мирок, чтобы снова почувствовать тягу покинуть его и уйти за горизонт. Переписка с Агнес снова навела меня на мысль о потоке ворованных фотокамер, плавно текущем с нашего острова на материк. Прошло ровно два месяца с момента, когда красавчик, но свинья, спер ее Сони Альфу и до радостной встречи двух разлученных. Ну, допустим, месяц или полмесяца камера пролежала в лавке. Нет, это недопустимое приближение». Месяц — это одно, полмесяца — совсем другой калинкор, а то, может быть, несколько дней или, наоборот, месяца полтора. Надо узнать, когда камера попала на прилавок. И вот я пишу своей бывшей напарнице. Узнай дату, когда твой фотоаппарат попал в магазин, и, в идеале, кто его сдал. В ответ, конечно, сразу получаю поток извительных замечаний, типа всегда на страже справедливости, и доблестный рыцарь без страха и упрека ринулся в бой. Но через два дня пришел ответ по существу. Сони сдал некто Дитрих Кляйн 18 января сего года, и вот его телефон. Плюс 351-933-306-578. Интересно, как она выцарапала эту информацию. Я представил себе, в магазинчик приходит такая старая кошелка, вытянутая вязаной кофте попугайской рассветки, или в плащике, который помнит еще эйфорию падения берлинской стены, когда-то темно-коричневым, а ныне выцветшим до непристойно светлых пятен на груди и на заду. Еще пять 6 дней назад она купила здесь фотокамеру, а сегодня, глядите-ка, принесла ее назад пытается всучить продавцу и вернуть свои деньги. Он тычет рукой в бумажку на стене, где крупными буквами напечатано, что комиссионный товар обмену и возврату не подлежит. Но старуха не отвязывается. «Ну, как же нельзя вернуть? Вы понимаете, мне срочно нужно. Заболел мой пончик. А он такой славный котик. Он со мной уже 15 лет, и все было хорошо. Но теперь он что-то совсем расхворался, и врач говорит, ему нужны анализы и уколы, и вообще почки это очень серьезно, и она ведь не просит чужих денег, а только хочет вернуть те, что еще совсем недавно заплатила за эту камеру. Но деньги уже выплачены хозяину фотоаппарата, и вернуть их поэтому никак невозможно. И вход пошел крохотный платочек. Но слез так много, что этот розовый лепесток просто тодин в горючем море. А он ей говорит, что может, конечно, снова принять у нее эту злосчастную камеру на комиссию, но тогда она получит сумму только в случае ее продажи. Но как же, ведь за анализы требуют прямо сейчас. И уколы, а то бедный котик может умереть. И что она без него? Ну, хорошо. «Можно выкупить у нее камеру». Восторг и чуть ли не поцелую Она всегда знала, она чувствовала, что он славный мальчик. Но всего за 30 евро. Но как же? Ведь она заплатила за нее 150. Вот чек. Зачем он пытается обмануть несчастную старуху? И нудит, и нудит. И он уже пытается выжать ее из лавки, У него где обеденный перерыв или еще что, и уже стоит в дверях и крутит в руках ключ, но она не понимает намеков. Она вцепилась в прилавок, и что ему, силой, что ли, тащить ее на улицу? А может, милый мальчик скажет ей, кто сдал эту камеру, и тогда она обратится прямо к этому, она уверена, доброму человеку, не будет же он мучить старуху и бедного котика. Он, конечно, вернет ей то, что она потратила, и все будут счастливы. Нет, этого он сделать не может. Но почему же? Она же только хочет вернуть свои деньги. Вот чертова старуха привязалась к репей, и он открывает книгу, где записаны комитенты, и пишет номер телефона, лишь бы она провалилась куда-нибудь, и пусть не разбирается бывший владелец а он уже выдохся. А старуха лезет ему через плечо в книгу и бубнит, что ничего не видит, потому что забыла дома очки. Шутишь, Агнес, ты до сих пор в свои 70 с лишним не утратила зоркости. Такой это был спектакль или еще как иначе, но информацию она мне предоставила. Дальше уже мое дело. Так, имя немецкое, а номер телефона — португальский. Сейчас, дружбан, я тебя найду. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Мне нужен акцесс, доступ в смысле, к базе провайдера мобильников. Посидел, скомпилил себе прогу, чтобы втихую забегдорить ихний сервер. Зашел через некий Сокс. Это такой виртуальный или эффективный сервер в сети. Он как бы есть, но его вовсе нет. Ну, я не знаю, как это объяснить тем, кто не в теме. Не суть. И, опа! Указанный номер зарегистрирован на имя Мадалены Соуза, 1937 года рождения, проживающей в городе Синтра. На Дитриха Кляйна она явно не тянет. Возможно, и даже, скорее всего, и Дитрих, никакой не Дитрих. Я сунул отмычку в сервер провайдера и оттуда отправил этому Дитриху автоматический звонок, что у него большая задолженность, и если в течение двух дней она не будет погашена, телефон будет отключен, и указал номер оператора связи. Если он позвонит на этот номер, то звонок пойдет ко мне, на мою тачку. «Сижу и жду». Он позвонил через три часа. «Да, я очень терпелив, если надо». Начал разговаривать с ним по-немецки. Чую, он не особо понимает. Перешел на португальский. «Ага, добро пожаловать домой. дитрихта наш, чистейший португеш, как я и думал». Извинился, объяснил ему, что произошел сбой сервера и никакой задолженности у него нет расстались довольными друг другом. Что дальше? Исходим из предположения, что Дитрих, пока так и буду его называть, везет свое чардо, старушечьи фотокамеры, на материк морем, значит, работает на каком-то судне. И судно это пришло за неделю до восемнадцатого. Морем идти суток пять, если погода совсем не хороша, или, если это чартер, через порту Санту или Сабон. Ну, даже пусть неделя, ну и пара-тройка дней, чтобы товар раскидать по купцам. То есть ищем корыто, что ушло из канисала а других подходящих портов у нас нет, в Гамбург в районе 10-12 января. Педру я прошвырнулся по городку и застал своего приятеля вечном ожидании клиента на стоянке возле Салара. он и еще пара таксистов подпирали спинами стену. — Твой племянник Гильермо вроде в порту работает? — Малыш Мему? Да, он крановщик. Это было сказано гордо, как обычно говорят, он наследный принц или он победитель чего-нибудь такого очень важного, чемпион мира. И тут же дружок мой забеспокоился. — А тебе зачем? — Да вот хочу в газету на материк статью послать про нашу жизнь. Для начала про тех, кто в порту работает. Не дашь его телефончик? Телефончик он мне с радостью дал. И, созвонившись уже к концу рабочей смены, я был в Канисале, в небольшом баре у выхода из порта, носящем громкое имя «Футбольный клуб». Малыш Мему оказался крупным, мрачным 40-летним мужиком с обветренным лицом и в солидной проплешиной на макушке. Мы взяли с ним по малечку бутылечку пива, потом еще по бутылечку и еще. Потом к нам подтянулись другие ребята из порта, приятели Гильерму. Все они пытались донести до меня что-то про свою нелегкую долю. Вот ты... Вот что напиши, а еще важно, но постепенно разговоры превратились в пересказывание анекдотических случаев, случавшихся с ними самими или гораздо чаще с их приятелями. Я сидел, поддакивал, смеялся где нужно, удивлялся, когда этого ждали, и слушал, внимательно слушал весь этот словесный ссор. И дождался. Напарник малыша мему Диогу по прозвищу Гарса Цапля, длинноногий и остроносы, размахивая руками как крыльями, рассказывал, как совсем недавно, сразу после Нового года, случился конфуз при погрузке контейнера воза Роза-Думар, ходившего чартером не куда-нибудь а до Гамбурга. Он загрузился контейнеры честь по чести а тут его вызывают в портовую контору и давай орать что он поставил не те ящики а он показывает грузовой план там все чинчиарем какие номера стоят те и загрузил план то неправильно оформили в конторе и часть контейнеров пришлось снимать они должны были идти на испанию а вовсе не в гамбург да еще оказалось что ящики эти стоят в самом нижнем ряду Пришлось фигову кучу контейнеров снять, чтобы до них добраться. Ну ладно, выгрузили, потом загрузили, что надо. И тут оказалось, что один из контейнеров, снятых с Розы Думар, скрыт. Еще скандал. Чем там дело у них кончилось, Диогу не знал, его в тонкости не посвятили. Но больше всего его веселило, что во время выгрузки по палубе бегал какой-то матрос. Куда у них вахтенный смотрит, мне сверху хорошо видать. Этот между контейнерами ужом проскользнул, потом, смотрю, тащит оттуда чего-то. Сумка не слишком большая или мешок, не знаю. А потом у них распечатанные контейнеры случаются. Ну, вот и все. Осталось только выяснить. «Когда эта Роза опять к нам пожалует?» «Не вопрос, она в начале каждого месяца на разгрузке-погрузке. Глядишь, через три денька и придет. А если мне точная дата нужна, это вот у Алонсу. Он в конторе работает, спросить надо. Алонсу, Роза когда пришлепает, знаешь?» «Не, не помню. Сейчас звякну, у Родригу спрошу. Он как раз на работе». Через полминуты я знал... Что Роза Думар, контейнеровоз класса Хендимакс, курсирующий между портами, включая наш и Гамбургский, тот, на котором Майн Либер Дитрих таскает краденое барахло на материк. Прибудет на остров 6 числа, то есть послезавтра. Стоянка у стенки два дня. Значит, у меня три дня. Какие планы? Первый день ясно делала подготовка. Сначала подумать. Вот идет выгрузка ошибочно поставленных ящиков, и какой-то му бегает по палубе с сумкой. Почему? Он спрятал хабар в контейнере. Зачем? Ну вот я бы как поступил. Вот я приволок на борт сумку с фотиками, их там у меня штук 40. хороший такой объем. А в кубрике нас человек, ну всяко не я один, Шесть, а то и десять. Количество уже не бьется, и двух пар лишних глаз достаточно. И вот какая-то любопытная крыса сует нос, куда не просят. Проблема. Надо чарда спрятать. В контейнере хорошо. У меня две сумки одинаковых. В одной барахло моё, это в кубрик. В другой товар. это понятно, куда. В контейнер, что до последней остановки идет а там вытащил потихоньку и вперед на берег главное успеть достать пока ящик с борта не сняли а то в одном только гамбурге контейнер Авос может у пяти шести стенок постоять разгрузиться погрузиться уйдет контейнер с борта задолбаешься в порту искать значит это не какой то матрос механик там или радист а скорее всего сам вахтенный помощник Через него все грузовые планы проходят. Он знает конкретно, что где ставят, что где снимают. Принимаем это за точку отчета. Дальше. Кто у нас в Ахтиной на Розе? Где искать? Да опять там же, в Канесале. И на следующий день я снова в баре в футбольный клуб. Теперь малыш Мему мне не нужен. Я знаком с половиной работающих в порту мужиков. Вот он, Алонсу, лерк из портовой конторы, маленький, тощий, юркий, как ящерица. Стоит у стойки, цедит неизменный малек пива, а сам ни на мгновение не остается неподвижным. Переминается с ноги на ногу, чешется, поглаживает стойку ладонью, оборачивается на каждого вновь вошедшего. Неспокойный такой человечек. Вроде вчера он что-то про свою дочь рассказывал, Болеет, что ли? Не особо запомнил. Становлюсь рядом со своим бутылечком в руке. Как дела? Как жизнь? Как девочка? Все хорошо? Угадал. Он начинает быстро-быстро что-то мне говорить про свою дочь, что вот надо на обследование в столицу ехать, а она маленькая, боится, плачет, не хочет, а еще надо то, надо это. Заинтересованно киваю. Главное — выслушать до конца. Молчать и слушать, пока сам не остановится, выговорив, вывалив из себя все свои проблемы. Пятнадцать минут, и он готов. Выжил из себя все. Теперь можно начинать. Для затравки пару историй. первая вообще не по делу, а вот вторая с крючком внутри. Вот, мол, у меня друг есть, он вахтенным ходит на фидере, «Сиборд Марин на Карибах». «Так там расписание вообще никто не блюдет. Главное, груз брать побольше, поэтому вместо заявленных двух недель чартер может длиться и три, и дольше». «Не», — Алонсу качает головой, «у нас такого нет. Сказано столько-то дней у стенки, значит, столько и отстоит. Задержек не было». «А еще он говорил» продолжаю гнуть свою линию, что там на Карибах всей разгрузкой-погрузкой ведает Стивидор с берега. Ни капитана, ни Старпома, ни Вахтиного никто не спрашивает. Но это вообще ерунда. Как грузить без Вахтинова? Он же грузовой план подписывает. Ты кого хочешь спроси? А кого спросить-то я бы спросил. Вот он мой крючочек. — Ну, вот ты говорил, завтра Роза придет. Вот я бы ихнего вахтидова и спросил. — Зачем тебе это? — Я, ничтоже сумняшаяся, говорю. — Как зачем? Хочу книгу написать о тружениках моря. Вот материал собираю. Это вызывает уважение. Вообще, я заметил, у людей, малочитающих, читающих, все связанное с литературой вызывает большое уважение. На этом и сыграл. Сейчас, говорит, Родригу звякну спрошу. Он посмотрит, кто там на розе Вахтины. Вахтины помощник на контейнеровозе Роза Думар. Габриэл Гомиш да Силва. Вот он ты, Майн Либер Дитрих. Ку-ку, я поймал тебя. Основная часть подготовительного цикла пройдена. Осталась хрен да маленько запустить программку свечи геолокации отследить мобильник на местности должен же я знать маршруты передвижения майн либер дитриха или если хотите мео кериду габриэла что суть одно и то же ну и туда же в прогу примочку чтобы засечь и определить на местности номера с которых ему будут звонить или кое он сам набраться изволит Прогу я заинсталил маленький свой ноут, маленький да удаленький. Я его на пуризме заказывал. Он в тряслихом тонны бачей мне обошелся. Но того стоил. Главное, в нем антенна супер. Если хоть сколько угодно слабый сигнал, она словит. Главное, чтобы был. Ну и, наконец, возможность послушать, о чем мой бравый герой будет со своими подельниками беседовать. Просочиться в сети сотового оператора через дыры в протоколе сигнализации СС7 нормальная рабочая схема. Но это завтра по утрецу, пока незачем. Нет, я бы мог все это забубенить в стационарную тачку, но мне же и посмотреть охота, чего как там получится. Значит, надо быть мобильным. Я даже хотел отправить своему клиенту червя в приложении чтоб через мобилу слышать вообще все его разговоры оффлайн. Но потом решил, ну его нафиг, что я там услышу, только уши засорять. По моим прикидкам должно быть два, максимум три звонка и столько же свиданий с передачей краденных камер. Не будет он поставщиков в одну отару сгонять, знакомить между собой. На последнюю стрелку я собирался пригласить кардибалет из полиции и посмотреть через щелочку на этот хоровод. Но должен же я увидеть срежиссированное мною действо. И было утро первого дня. Это я так назвал, рассудно будет двое суток стоять в порту, значит, пусть будут первый день и второй день. Вот первый, значит, начался. Девять часов я, бодрый, с большой чашкой крепкого кофе, сижу на диване, на коленях ноут. Чашка слегка обжигает пальцы. Помню, вычитал у кого-то из латиноамериканцев, кофе должен быть черным, как ночь, горячим, как страсть и сладким, как грех. Красиво, но я предпочитаю все же без сахара. Безгрешный. На ноуте карта острова. Пока пустая, клиент проявится, когда его мобильник законектится с кем-нибудь. Сижу, жду. Вторая порция кофе. Десять утра. На улице солнышко, над океаном небо голубеет. Луиш внизу уже свой шалман открыл. Туристы после своих гостиничных завтраков подтянулись на первую чашечку эспрессо. У меня окно открыто, слышно, как они переговариваются. А я что, привязанный, сижу тут, жду у моря погоды. Какого черта? Позвонил в порт Алонсу, сегодня с утра его смена. А мы с ним после двух посиделок в баре друзья навек. Здесь на острове корешаться быстро. Благо для этого ничего, кроме потрындеть, не нужно. Спросил, пришла ли уже Роза Думар. «Да», — говорит, — «здесь прямо сейчас швартуется. А что?» «Я тему сбил. Я... Ты до скольки на службе? Может, посидим, как вчера?» Но он сказал, ему надо с дочкой в клинику. рассказал мне еще про нее немножко и уже про мой вопрос забыл. Вроде я и звонил только, чтоб выпить предложить. Неплохо. Время есть. Я спустился вниз. Там уже мои приятели-голуби собрались кучками. Варкуют. В одном углу костяшки домино стучат, в другом футболистам из униана кости перемывают. Знатоки, ей-богу, каждого можно тренером ставить. Победа гарантирована. Ну, я тоже подошел, руками помахал, свои советы, как играть надо, выдал. Потом к стойке протиснулся. Именно что протиснулся. Человек шесть в экран пялится, от страсти подвывая. Униан кому-то сливает мач. Луиш, говорю, мне бы твоих волшебных тостов с ветчиной и сыром. Сделай мне штук шесть, я наверх к себе возьму, лады? Пока ждал, подошел к доминошникам. Как дела? Все хорошо? Все хорошо. Сидят мужики, еще крепкие. Им бы, ну, не знаю, огороды что ли копать или столярку какую сколачивать, делать что-нибудь. Руки-то у них умелые. Они что только в этих руках не вертели за долгую жизнь? Но теперь нет. Шалишь. Только костяшки белые пластиковые в стол вколачивать. И не скучно им. Завидую. Есть правда у нас в компании один настоящий инвалид. Мигуэл. Он раньше рыбаком был. По миру помотался. В Панаме рыбу ловил. В Калифорнии. Что-то там у них на Сейнере произошло, рухнуло что-то, Мигуэлу позвоночник подшибло. Домой вернулся к жене и детям. Теперь не ходит. Ездит на такой самодельной трехколесной хреновине с мотоциклетным мотором. Сам собрал. Я ж говорю, они могут, старики наши. Могут, но не хотят. Меня окликнули. Тосты были готовы и, забрав аппетитно пахнущую тарелку, я вернулся к себе на диван к Ноуту. Полдень. Есть. Клиент проявился. «Дзынь-дзынь. Вахтенный Габриэл звонит кому-то в Сантану». Так, включаем громкую связь. «Прием! Прием! Неуловимый мститель вызывает поганца Габриэла. Шутка!» «Ладно, долго рассказывать тут нечего». Этот скупщик ворованных камер позвонил, как я и думал, троим, одному за одним, и назначил три встречи: две сегодня, в восемь вечера в шашлычное Нунеж у заправки в Сантане, и в 8:30 где-то в фаяле. Конкретно не было сказано, на том же месте, и все. Значит, не в первый раз. Ну ничего, я найду. Все рядышком. Последнее свидание было назначено в день второй самого, можно сказать, ранья, восемь часов, угадайте, где? В нашем солнечном городке, правда, на окраине, у бара «Капитал», там в этот час весьма тихо и пусто, с одной стороны строительный магазин, он еще будет закрыт, с другой — эстакада скоростной дороги, напротив пустырь, сюда я должен буду ангажировать ансамбль песни и пляски отделение криминальной полиции. А где же пристроиться честному зрителю? Я поелозил по карте. Вот она, моя ложа. За пустырем огороженная площадка со штабелями каких-то стройтоваров и пары двадцатифутовых контейнеров. Тут на контейнере я и устроюсь. Но завтра для завтра. А нынче уже в семь вечера я сидел, или, правильнее сказать, сидела, Шашлычное в Сантане. Вспомнив комедию с переодеваниями, я вновь задействовал образ немецкой туристки, сегодня ее розовую непродувашку украшал значок в виде желтого одноглазого миньона из популярного мультика. Его глаз был видеокамерой, батарейки хватало на час непрерывной съемки, да мне столько и не понадобится. Место было не самое проходное, Кабак стоял у малопроезжей дороги, жилых домов рядом нет, только мебельный магазинчик, но он, по-моему, закрылся навсегда. Где-то без четверти 8 перед входом остановилась древняя Ауди-80, омерзительно-зеленого цвета, длинноносая такая, восьмидесятых годов прошлого века, а можно еще круче, конца прошлого тысячелетия. Хлопнув в дверцы до исторического рыдвана, в зал шагнул парень лет 25 с кольцом в мочке левого уха. Не тот ли что попятил Агнесовую розовую соню. Был это явный бразильеру, Их все больше приезжает на остров. Чего едут из своей бразилии? Делать здесь у нас нечего. Работы нет, социал маленький. Большая половина этих парней открывают барбершопы. Стригут и бреют, с клиентами у них порядок. Зачастую очередь сидит в парикмахерской, и все, включая мастеров, болтают о том, о сём и попивают кофеёк. За последний год появилась целая формация молодых людей. Фигуры они себе уже сделали, накачали, набегали, а теперь лелеют и холят растительность на своих физиях. К парикмахеру они ходят по два 3 раза в неделю и богу думают только о своей бороде. Но, видимо, этот уроженец Бразилии стричь брить не умел, пришлось заняться другим промыслом. Он бегло оградил столики, не нашел, кого искал, и встал у стойки, заказал вечную чашечку эспрессо. Пенсионерка, ну, то есть я, подошла к стойке расплатиться, потом вышла на улицу покурить. Курила она не спеша, со вкусом и долго. И дождалась. Около темной витрины закрытого мебельного магазина остановился пикап «Кангу» с глухим, без стекол, кузовом. Водитель, не выходя, что-то сказал в свой бомбильник, и тут же и шашлычной вышел давящий бразильеру. Вытащил из своей тачки черную спортивную сумку, вполне увесистую на вид, и пошел к пикапу. Тетка в розовой непродувашке бросилась за ним, и когда из пикапа вышел водитель, она, обойдя бразильца на вираже, подошла и спросила по-английски, а не будет ли любезен многоуважаемый сидер подсказать даме, где тут стоянка такси? И меру Кириду Габриэл, а кто это еще мог быть? Высокий тридцатилетний мужик, смуглый до молочной шоколадной масти, Кучерявый, с явной примесью африканской крови, объяснил даме, что стоянок тут нет, а такси может вызвать бармен. К нему и обращайтесь. Пенсионерка удалилась обратно в шашлычную, а эти полезли в пикапчик сдавать-принимать чердованный товар. Машины разъехались. Я взял, пенсионерка взяла, еще один, уже третий здесь кофе, и вытащил, вытащила из рюкзачка свой ноут. Посмотрим, куда ты, прелестное дитя, теперь навостришь лыжи. Красная точка Габриэлова мобильника двигалась в сторону Фаяла, а навстречу ему двигалась синяя точка, обозначавшая телефон его контрагента. Они сошлись при дорожном кафе «Грутаж» на окраине Фаяла. Да, место самое подходящее для тайных свиданий. «Эта забегаловка стоит на перекрестке трех дорог. И кроме дорог там ничего нет. Ни жилья, ни магазинов. Ничего. Успею? Нет? Попробуем». Пенсионерка, захлопнув в ящик, бросив мелочь на стол, буквально выскочила на улицу. Рюкзак на спину, шлем на голову и в седло. Я одолжил мотоцикл у парня одного. Немца, живущего в столице, уже третий год. Он большой любитель гонять, в том числе и по треку. И конь у него шикарный, БМВ S1000. Как не быстро я ехал, но добрался только к шапочному разбору. И успел увидеть, лишь как разъезжаются от ресторанчика уже знакомый пикап и старый красный Мерин 250. За снятие это не успел но номер «Мерседеса» запомнил. Потом дома гляну, чей. Ну что ж, первый день закончился, я домой. Вечерком, посидев, как положено, за пивом и газетами, поболтав с народом, я засел в своем кабинете. Перелопатил, что наснимала моя камера. Неплохо. Габриэл, первый его снабженец, крупным планом номера обеих тачек в кадре, номера мобильников, Номера машин в умелых руках быстро превращались в имена и адреса. Все это я записал в файлик подробно с повторами, чтобы самому непроходимому кретину было понятно. Нет, я ничего плохого про полицию сказать не хочу. Просто на всякий случай. Да, главное про завтрашнее свидание всю инфу. Где, когда и с кем приложил ведяху. Потом через пару соксов Спуфил мыло веерно на все адреса нашего отделения криминальной полиции от имени и электронного адреса монастыря до Санта-Мария в городке Алкабаса на континенте, так называемого монастыря молчания. И подписался привычно сестра Ирма. «О, где ты утро завтрашнего дня? Утро, надо сказать, не задалось». Где-то с пяти часов пошел дождь, и когда я без четверти семь высунул нос на улицу, там было темно, сыро и холодно. Сильный дождь уже иссяк, но отовсюду летела мелкая водяная пыль, унылая, всепроникающая. С гор сползала серая рваная простыня облаков, превращалась по пути в туман, и он прятал в своем чреве еще спящие улицы. Самая гриппозная погода, а я человек уже старый. Тьфу, пропасть, — наслушался Агнес, — старость, старость, не дождетесь. Оделся, соответственно, двигать пора, режиссер должен быть в театре первым. Железный немецкий конь все еще со мной, хорошая скотинка, пожалуй, куплю себе такую. Машина здесь мне совершенно ни к чему, а вот такой ботоцикл — то, что надо. Поскакали. Всем ровно я на месте. Волтарезом крякнул замок на воротах и закатил мотоцикл на территорию давишнего склада. Забрался на контейнер. Залег. Мягко говоря, сыровато, да фактически в лужу ложиться пришлось. Хорошо, я под одежду гидрокостюм надел. Мне только ревматизма на старости лет не хватало. Тьфу, опять тут даже понесло. Нет никакой старости, есть застой в мыслях и в теле. Ноут поставил где по суше, включил, жду, проявятся ли мои клиенты. Ночник достал, хотя и не ночь, да туман не особо позволяет разглядеть окрестности, поэтому бинокль ночного видения не лишний. Думаю, где же полицейские? Черт, не явились, что ли? Для кого я тут шоу устраиваю? Обидно. Сам я хватать и вязать никого больше не собираюсь. Не приедут, будет Меу Кирилду Габриэл гулять на воле. Часики тикают, время че пришло. Вот подъезжает пикап. Доброго утречка Габриэл стоит, погасив фары, ждет. Только сейчас и заметил, что кабачок закрыт. Закрыт уже давно и навечно, и окна его изнутри заклеены газетами. Проходит еще минут 10, клиент начинает нервничать. Хватается за мобилу. Коннект. У меня на экране появляются две точки. Габриэлова красная стоит на месте, а вторая синяя движется сюда со стороны района Марасуш. Близко совсем. Сейчас явится. Ага, вот он. Больше некому. И точно, возле пикапа. Останавливается какая-то дремучая тачка. Из нее вываливается парень с объемистой сумой в руках. Идет к пикапу, поворачивается ко мне боком. Я пялюсь в бинокль, кручу колесико на стройке, чтобы получить максимум приближения. Мать честная, у этого огрызка на щеке родинка ровно на 2 цента. Это ж тот гаденыш, которого я на леваде вязал. Ему ж еще вроде на киче чалится, полагается. А нет, он снова с нами. О, святая толерантность! Габриэл вылезает из машины, утырок с родинкой открывает свой баул, и тут... Виу-виу! Сирена! Да как-то со всех сторон. И наша доблестная полиция-троеручница, как в американском блокбастере, блокирует злоумышленников. Вот где они прятались по сю пору, я так и не отследил. А получилось заглядение Эти двое в центре застыли, а вокруг человек десять в форме, в шлемах и с автоматами. Прямо балет Спартак, танец с саблями. Тут я пожалел, что не сунул червячка Габриэла в мобильник. Сейчас бы послушал, что они там булькают. Дескать, мы здесь случайно, проездом, а сумка валялась вы просто поглядеть хотели что там нет я его не знаю первый раз вижу я вообще хотел кофе выпить перед работой а тут закрыто ну да неважно спектакль закончился этих повязали и все укатили алфедерзейн майн либер дитрих адеуш миу кириду габриэл прощайте я буду скучать без вас стоит ли упоминать Сколько разговоров было уже этим вечером, когда выпить по стаканчику после работы зашли в нашу забегаловку Алипию и другие ребята из отделения криминальной полиции. Приятели мои возбудились сверх всякой меры. Педру все наскакивал на Алипию. — Вот ты скажи, ты же без пяти минут комиссар. Вот что? Вы сами без посторонней помощи не могли этих мошенников словить, а? Вот что вам, обязательно все на тарелочке поднести надо. А Алипию, здоровый уволень, все кивал как-то виновато грушеподобным носом, все разводил большими крестьянскими руками, все гудел. Да мы уже сами почти расследование закончили. Мы уже сами, мы уже... А Анна, совсем еще девчонка, стажер, маленькая, верткая, голова чуть выше пузырька пива, стоящего перед ней на столе, размахивала руками, почти крича. Но все равно слышно ее было плохо, шумели в баре все. Я всегда говорила, женщины соображают быстрее мужчин. Пока наши чесались, эта сестра Ирма выследила всю шайку. — А у нас в отделении даже техники такой нет, чтобы по номерам мобильников кого-то отследить, да ордер получить. А она раз — и готова. — А олипию ей? — Твою сестру Ирму саму бы привлечь не худо, хакер чистой воды. Если б я ее нашел, я бы ей влепил. — из с благодарностью у вас, у мужиков, хреново, — горячится девчонка. Она за вас всю, ну, почти всю работу сделала, а ты ей влепить собрался. И сегодня, и на следующий день, да еще и месяц спустя, пожалуй, на площади возле церкви чудес Господних будут рассказывать и пересказывать друг другу жизнерадостные старики байки про сестру Ирму, про поимку убийцы-таксиста, про взятие целой шайки похитителей фотоаппаратов и будут появляться все новые подробности и новые версии событий. И будут они задаваться вопросом, какие еще преступления раскроет сестра Ирма, и кто она такая, и откуда взялась. И только я, Годзо-читатель, знаю наверняка, что сестра Ирма больше не появится на нашем горизонте никогда. Или я ошибаюсь.